Елена счастливая. Спасти наследницу или дракон вне очереди. Я оказалась замужем не за тем, кто мне нужен, но мой дракон не оступится, да я и не собираюсь оставаться девицей в беде. Мы обязательно найдём выход из этой западни. Дом, в котором я вынуждена жить после замужества, хранит свои магические тайны, и, возможно, именно они дадут нам ответы. На все наши вопросы. Заключительная книга трилогии. Глава 1. Да уж, такого я и сама не ожидала. Всё могла предположить, но что Армел решит сбежать с собственной свадьбы? Всё это виделось мне именно побегом. Возможно, на утро он отыщется в одном из пабов Кальна, весь в расстройстве и слезах от того, какой неблагодарной и чёрствой оказалась его жена. Беда лага. Представляя себе эльфитов в подобном удручающем виде, я на всякий случай подчинилась мрачному охраннику и вернулась в огромную неуютную комнату. Мужчина внимательно осмотрел её, заглянув в шкафы, даже под кровать, где не смог бы поместиться и ребёнок, а затем удалился. Показалось, останется караулить снаружи, но он пошёл простым путём, просто запер дверь. Да так хитро, что открыть её изнутри я не смогла. Видимо, это такая предосторожность на случай, если решу сбежать, пользуясь общей неразберихой. В справедливости ради, охранник не оставил меня в полном одиночестве. Скоро ко мне пришла Нина, и её заперли в покоях вместе со мной. Она выглядела такой напуганной, будто только что встретила чудовище. Мусон был с ней. Он, кажется, совсем не беспокоился, только спать хотел. Едва его опустили на пол, он улёгся там, где стоял. Как это вообще могло случиться? Поминутно Оха и заламывая руки прочитала Нина. Он как будто в воздухе растворился. Девушка расхаживала по гостиной, то и дело выглядывая в окно. Суматоха среди гостей не прекращалась. В саду стоял такой шум, будто в нём заблудилась целая толпа гуляющих и теперь пыталась отыскать дорогу назад, перекликаясь и гользя. В сумерки метались отсветы фонарей. На твоём месте я не относилась бы к этому так серьёзно. Возможно, его сиятельство просто перебрал вина на радостях и сейчас дремлет где-нибудь в саду на скамейке или под ней. Камеристка с опаской на меня покосилась. Вы совсем не переживаете? В её тоне послышалась не поддельная тревога. Прости, но я не могу заставить себя переживать за мужчину, который силой увёз меня для того, чтобы я вышла за него замуж. Девушка покачала головой, видимо, поддержки от неё не дождёшься. Но пока я, наверное, сама не до конца осознавала, что случилось, пыталась объяснить это тривиальными и даже глупыми причинами. Между тем время шло, но Армель никак не находился. Чья-то злая шутка затягивалась. Слышала, в некоторых провинциях королевства ещё бытовал дурацкий обычай вырывать жениха или невесту со свадьбы, а затем шумно их искать. Может, сейчас кто-то решил провернуть нечто подобное? Я потёрла виски, отгоняя совсем уж дикие предположения, и вдруг в замочной скважине что-то заскрежетало. Мы с Ниной насторожились и замерли на своих местах. "Ну всё, это за вами пришли", обречённо констатировала Камирестка. Видимо, решила, что её уберут как свидетеля. Дверь распахнулась, в первый миг мы вздрогнули, когда внутрь шагнул рослый, мощный мужчина. Всё-таки у страха глаза велики, но затем он поднял голову и внезапно оказался Лестером. Тело среагировало первым, еще до того, как на появление Саркана откликнулась метка, обволакивая меня умиротворяющим теплом. Я вскочила на ноги, напугав этим Нину еще больше и едва не подпрыгнула от радости. Лестер замер у порога, вперившись в камеристку. Наверное, не предполагал, что я буду не одна. Та тоже неподвижно смотрела на него и, кажется, была готова броситься бежать при первой опасности. «А-а-а!» Вдруг завежала она. Элстер сделал пару быстрых шагов вперёд и прорычал какое-то устрашающее заклинание. Оно прозвучало так, будто способно было распылить девушку на мельчайшие частички, но ничего фатального не произошло. Нина всего лишь икнула и замолчала, схватившись за шею. Её голос напрочь пропал. "Не бойтесь, эффект скоро сойдёт", с аркан примирительно ей улыбнулся. "Просто не нужно поднимать шум. Я вам не враг". Камиль иска только вытряฉила глаза, пытаясь выдавить из себя хоть слово, но не получалось даже писка. "Прости, Нина", добавила я. "Всё будет хорошо. Это мой друг". Девушка покивала и, кажется, немного успокоилась, даже села в кресло. Зато Мусон проснулся и сразу полез к Саркану на ручки. "Наверное, даже когда он вырастет, приведи его, не перестанет вести себя как щенок. Уходим срочно", велел Лестер. Времени на сбор очень мало. Если тебе нужно что-то забрать, придётся поторопиться. Мне нужно зайти в свою комнату. Я слегка засуетилась, не зная за что схватиться, но заставила себя успокоиться. Нина, оставайся здесь. Я прошу тебя, если будут спрашивать, ты никого тут не видела. Я открыла дверь сама и просто ушла, куда не знаешь. Камелистка замотала головой и замахала руками, пытаясь, наверное, отговорить меня от неразумных поступков. Во всей этой ситуации меня что-то беспокоило, но пока я не могла найти этот изъян, казалось, всё складывается очень удачно. Уверяю вас, всё будет хорошо. Лестер посмотрел во двор и плотно закрыл окно. Мы просто уйдём. Вы же понимаете, что мисс Рэнфред оказалась замужем не по своей воле. Так вот, теперь она уходит по своей Нина вздохнула, уронив руки на колени и снова кивнула. Как хорошо, что я успела рассказать ей о том, что не хотела этого брака. Да и сама она не раз становилась свидетельницей отвратительного поведения Армеля, так что должна прекрасно меня понимать. Почти из неё мне не удалось сделать полноценную сообщницу, но она хотя бы не стала нам препятствовать. Забирать из семейных покоев мне было нечего, поэтому я просто пошла за Лестером в ту комнату, где жила до свадьбы. Мусон бодро семенил следом, обнюхивая каждый угол и настороженно топорща уши. Тут повсюду охрана, сообщил Саркан, намекая на то, что нам надо вести себя тише. Мы свернули к лестнице, и вдруг я споткнулась обо что-то мягкое. Опустила взгляд и едва не завопила, потому что это оказался лежащий на полу мужчина в уже знакомой форменной одежде. Он что? Мёртв? Но уже в следующий миг я заметила, что тело дышит. Видимо, его просто обезвредили. Это меня немного успокоило. Поэтому я опёрлась на поданную Лестером руку и, обойдя препятствия, направилась дальше, еле удерживаясь от того, чтобы не засыпать его вопросами на месте. Едва мы скрылись в комнате, сразу бросилась собирать самые необходимые вещи в небольшой дорожный саквояж. Подумав, прихватила и злополучный магический браслет — Тот мужчина у лестницы спросил её как бы между делом: "Это твоих рук дело?" Воображение сразу нарисовало мне десяток неприглядных картин всего, что мог натворить разозлённый Саркан. Понять-то его можно, какой дракон стерпит, если у него умакнут невесту. Но представлять Лестера на месте какого-нибудь преступника, способного нанести увечья другому человеку, мне совсем не хотелось. Моих Спокойно ответил Саркан. Но он попался мне на пути. Я должен был что-то сделать. Ничего, он немного отдохнет, и с ним всё будет в порядке. Он даже не вспомнит, что случилось. О, это очень обнадёживающе. Не удержалась я от ехидства. «Армель? Его тоже ты устранил?» Я резко защёлкнула с акваяш и повернулась к лестеру. Он внезапно оказался рядом и успокаивающе взял меня за плечи. Его метка сладостно заныла и налилась приятной тяжестью. Все нужные мысли мгновенно выветрились из головы. Я сделала полшага вперёд, твёрдо намереваясь полесть обниматься, и лишь в последний миг успела отдёрнуть себя. Сейчас совсем неудобное время для сантиментов, не моих. Лестер покачал головой, плавно скользя взглядом по моему лицу, словно любовался каждой его чертой. Но я попросила помощи бойцов, которые годятся для такого рода заданий. Несколько проникло в дом под видом нанятых официантов. Они должны были отвлечь охрану. Он хотя бы жив? Я пыталась подготовить себя к любому исходу, ещё не зная, как к этому отнестись. Конечно, жив, Лестер тихо рассмеялся. Ничего криминального они не сделали, не волнуйся. Теперь он обратился к запрещённому приёму. Его руки переместились на мою спину и медленно соскользнули вниз. Им было велено просто задержать Армеля, пока я не заберу тебя. Правда, я пока не понимаю, откуда об этом узнали гости. Теперь он озадаченно нахмурился. Может, кто-то из них увидел что-то подозрительное? Не найдя ответа на эту загадку прямо сейчас, мы просто взяли собранные вещи и пошли обратно. Лестер провёл меня предназначенными для прислуги переходами куда-то в незнакомую часть дома. Оттуда мы выбрались во двор, и там нас встретили несколько крепких парней, одетых в чёрные фраки официантов. Удивительно, как Лестеру удалось так быстро всё устроить. «Ну что, уходим, шеф?» На свет вышел Джоз. Видимо, его сюда пустили позже. «Я подогнал экипаж к задней калитке. Охрана оттуда ушла, но в любой момент может вернуться». «Все в сборе». Саркан огляделся. «Где сейчас Армель? Тебе было поручено заняться им». Он повернулся к одному из подручных. «Почему из этого вышло столько шума? Нужно было провернуть всё по-тихому». «Это не мы». Твёрдо ответил боец: "Я лично за ним проследил, когда он вышел из зала. Собирался остановить его, когда он решит пойти, ну, вы понимаете, в спальню. Я шёл за ним, а он внезапно исчез, как будто куда-то свернул и испарился". Остальные подтвердили его слова согласно гомонам. "Мы подумали, может, вы лично решили им заняться", добавил кто-то. "Так, Лестер взмахнул руками, призывая всех замолчать. Если никто из вас не останавливал Армеля, и не я, тогда кто? Мужчины одновременно пожали плечами, кажется, над нами сгущалась грозовая туча, но пока мы не могли понять, каким именно ветром её сюда занесло. Так мы едем, нет? забеспокоился Анджос. Время поджимало. Вдалике, за густыми неопрятными зарослями кустов, уже слышались голоса. Кто-то пробрался в заброшенную часть сада, чтобы тоже её проверить, если уходить, то прямо сейчас. Но я уже поняла, что в ход событий вклинились неожиданные обстоятельства. Постойте, попыталась рассуждать спокойно. Если мы сейчас избежим, а Армель не найдётся или что ещё хуже, с ним что-то случилось, то в этом обвинят меня, или Лестера. Ведь мы самые заинтересованные в его исчезновении лица. Саркан вздохнул, прикрыв глаза, а его помощники понурились. Так-то верно, заметил Ликанит. На шефа сразу набросится полиция, а у нас и так проблемы с ареной и этими. Он досадно поморщился, а я насторожилась от упоминания этих. Похоже, это очень опасные люди. В последнее время у Лестера и без меня немало хлопот. Похоже, в сложившихся обстоятельствах Клэр не может уйти. Саркан скрипнул зубами и огляделся с таким выражением лица, будто ему захотелось срочно что-нибудь сломать. Он в очередной раз выстроил схему, которая и правда могла помочь нам скрыться, и все вновь пошло не так, как задумывалось. Как будто кто-то научился вынимать идеи из его головы и успевал сработать на опережение. Пожалуй, от нахлынувшей досады я могла бы сейчас посоперничать с Лестером в желании разрушить уцелевшую часть этого проклятого дома. Он словно заколдованный лабиринт. поймал и уже не отпустит. Да. Мне лучше вернуться и сделать вид, что я сидела и ждала возвращения Армеля или новостей о нём. В коленях поселилась тревожная слабость. Я схватилась за залог от Лестера и просто ткнулась лоббом в его плечо, слушая, как приближается шум чужих голосов. Уходите, коротко бросила Саркан своим людям. Вас не должны здесь видеть. Ожидайте меня снаружи. Парни вздыхали, и на ходу извиняясь за то, что всё так вышло, быстро скрылись в тёмных недрах сада. Я стояла, прижимаясь к боку Лестера, и боролась с молодошным желанием бросить всё и просто уехать с ним. Но страх за мужчину, который снова и снова бросался мне на выручку, не позволял забыть о последствиях резких необдуманных поступков. "Давай ещё раз подумаем, Клэр", заговорил он тихо. Что будет, если Армель отыщется? Вдруг он просто спит в какой-то из комнат с любовницей. Ведь ты была с ним совсем не ласкова, и от этого он мог очень расстроиться. В его голосе послышалась гордость. Ещё бы. Попробуй Эльфит приблизиться ко мне с понятными намерениями, я на кусочки бы его разорвала, честное слово. Тогда мне нужно оставить какую-то лазейку для побега. Я подняла взгляд на Лестера, голоса становились всё ближе, и нам пришлось отойти в более глубокую тень, чтобы нас не заметили страпы. В тесном пространстве между стеной дома и ветвистым кустарником негде было развернуться, поэтому я всем телом вжалась в Лестера. Частичка драконьей сущности во мне так бурно ликовала от этого положения, что мне становилось жарко, хоть ночью была прохладной. Мосон спрятался тоже, как будто всё понимал, и хоть обычно он вёл себя шумно, теперь затаился не хуже мыши. «Пока что я вижу единственную лазейку», — прошептал Лестер, склонившись к моему лицу. «В самое ближайшее время. Тебе нужно избавиться от охраны этого дома. Прямо сегодня. Её нанял или сам Армель, или те, кто ему покровительствует. Значит, они будут знать и докладывать о каждом твоём шаге. Пока Брорнера да нет, ты хозяйка этого дома и можешь командовать. Они не имеют права тебе возразить». Расскажи всё родителям, они помогут. Вызови полицию. Надави на то, что со старым окружением ты не чувствуешь себя в безопасности, ведь они допустили исчезновение графа. Поэтому ты вынуждена сменить охрану». «Мне придётся уволить их?» Лестер помолчал и твёрдо ответил. «Да. Я найду надёжных людей, которые в случае чего встанут на твою сторону и помогут сбежать, если Армель объявится. А остальные слуги? Их пока придётся оставить». иначе твои решения покажутся слишком резкими и подозрительными, а смену охраны просто можно списать на лёгкую паранойю слабой напуганной девушки. Саркан иронично улыбнулся, и я почти не видела его лица, но чувствовала разлившееся по телу тепло. Сердце, которое и так прыгало под самым горлом, и вовсе закувыркалось. Мимо нас как раз проходили трое охранников, освещая всё вокруг тускловатыми магическими фонарями, но, видимо, они понимали, что графам в здравом уме не станет лезть в самую гущу ветвей, поэтому особо тщательно заросли не обшаривали. Мы с Лестером смолкли и замерли, стараясь даже дышать потише. Саркан крепко держал меня, прижимая к себе, Мусон в свою очередь прислонился боком к его ноге и тревожно вертел головой. Я ощущала всю нависающую надо мной тяжесть притягательности Лэстера и едва могла с ней бороться. Казалось, он сейчас испытывает примерно те же неоднозначные мучения. Клэр, наконец произнёс он одними губами, но я почему-то услышала. Цепляясь за его рукава пальцами, потянулась вверх, пока наши губы не встретились. Это было подобно слабому разряду магии, который покалыванием разбежался по коже, заставляя её покрыться мурашками. Привычное уже чувство нарастающей опасности будоражило, хотелось жадно впитать каждый миг дозволенной близости. Мгновение утекало слишком быстро. Напряжение внутри стало невыносимым. Дыхание Лестера сбилось, я сразу отпрянула и больно стукнулась затылком о стену. Нужно идти, рвано шипнул Саркан, пока твое отсутствие не заметили. Я доберусь сама. Помни про охрану. Отдай им приказ убираться, как только поиски армели немного утихнут. Я кивнула, и стараясь не затягивать прощание, хоть это очень хотела сделать, выбралась из нашего укрытия, едва не забыв про саквояж. Если наткнусь на кого-то по дороге, буду иметь бледный вид. Не оборачиваясь, я прошла обратно в дом и, к счастью, на пути в супружескую спальню не встретила никого из слуг. Нина всё так же сидела в комнате, озадаченно ощупывая свою шею. Ещё из-за двери я услышала её пробы голоса, который возвращался постепенно. Но увидев меня, она едва не онемела во второй раз. Я думала, вы ушли совсем, просепела камеристка. Этот мужчина, это он сделал так, что граф пропал. Нет, это не он. Я бросила саквояж на пол и пинком отправила его в нишу за кроватью. Поэтому я и вернулась. Не хочу, чтобы меня обвинили в том, к чему я или Лестер не имеют никакого отношения. Нина только похлопала глазами, мало понимая, что вообще происходит. «Тогда куда пропал мистер Брорнерд?» «Хороший вопрос, над которым нам всем придётся немало поломать голову. Я не знаю...» И очень надеюсь, что ты не станешь указывать на меня, когда здесь появится полиция. А она точно появится, если Армели не найдут. Я же не дурочка какая-то, оскорбилась девушка. Понимаю, что вы не способны на такие страшные поступки. Вообще-то ты ещё очень мало меня знаешь. Я усмехнулась. Но ты права. Ни я, ни Лестер никогда не пошли бы на преступление даже ради моей свободы. Наверное, в этом наша слабость. Иначе я уже давно была бы далеко отсюда и свадьба не состоялась бы. Мы с Ниной замолчали, суета во дворе понемногу стихла и переместилась в дом. Мне пришлось изображать смирение и оставить попытки вмешаться в происходящее прямо сейчас, хоть дверь была открыта, и я могла пойти куда угодно. Лишь когда охрана убедилась, что графа и правда нигде нет, они допустили ко мне родителей. Первым степенно вошёл отец, а за ним в комнату влетела крайне панически настроенная матушка. Бедная моя девочка, такое происшествие в день свадьбы, запричитала она и сразу же бросилась меня обнимать, будто я была на грани обморока, хотя в чувство скорее нужно было приводить её. У двери встали двое охранников, явно не собираясь оставлять нас для приватного разговора. Нужно вызвать полицию. Напомнила я Касяис на них. Они напоминали надзирателей в тюрьме, и всё происходящее на самом деле их совсем не тревожило. Я уже вызвал. Отец кивнул, не стал спрашивать его разрешения. Знаю, ты поступила бы так же. Позовите старшего дворецкого. успокаивающей гладя мать по плечу, распорядилась я. И именно сейчас все работники дома должны почувствовать мою твердость, иначе не примут меня хозяйкой в отсутствие графа, сколько бы оно ни длилось. И, кажется, начало было положено. Один из охранников нехотя отлепился от своего места и ушел. Второй остался, внимательно следя за всем происходящим. «Выйдите!» — повысила я голос. «Вам никто не давал приказаний держать меня под стражей!» Мужчина нахмурился... Мы отвечаем за вашу безопасность. Я в безопасности. Вы обыскали весь дом и никого не нашли, верно? Охранник дёрнул желобаками и сложил руки на груди. Верно. Тогда выйдете. Вы нервируете мою мать. И хоть та была расстроена совсем другими обстоятельствами, возражать не стала. Отец одобрительно улыбнулся, как только охранник покинул гостиную, но наверняка он просто встал снаружи, поэтому нужно быть осторожной, чтобы не сболтнуть лишнего. Скоро пришёл старший дворецкий, мужчина в зрелых годах и сразу видно большим опытом в управлении дома. По разговорам слуг я поняла, что если бы не он, поместье развалилось бы гораздо быстрее, а его сиятельство попросту было бы нечего есть. Мистер Каран. Я встала, поправляя пояс халата, надетого поверх домашнего платья. Велите горничным срочно подготовить комнаты для всех, кто вынужден был задержаться в Квиткосте. Скоро прибудет полиция. Хорошо, мисс Бронрорт. вном мужчина. Меня передёрнуло от непривычного обращения, всё моё существо противилось тому, чтобы хоть на время принять его. Любыми силами я избавлюсь от него. Надо только понять, где Армель и чем всё это мне грозит. Я немного привела себя в порядок и в сопровождении родителей спустилась в огромную гостиную, где собрались все гости. Увидев меня, они сразу пришли в тревожное возбуждение, но я подняла руку, призывая всех успокоиться. Уважаемые господа, проговорила громко. К сожалению, произошла страшная и загадочная неприятность. Мой муж, граф Брорнорат, пропал при пока не выясненных обстоятельствах. В Квиткост вызвали полицию, и всем вам до её приезда придётся остаться в доме. Собравшимуся на торжество Бамонду это явно не понравилось. Они зашумели ещё больше, и, честно говоря, я пока не понимала, как их успокоить. Не дошло бы до бунта. Сейчас мне так не хватало Лестера с его способностью уладить что угодно. Только он обладал настолько мощной харизмой, что даже те, кто осуждал его, всё равно заглядывали ему в рот. Прошу вас, не волнуйтесь. Я схватила из-за перила, чтобы придать себе немного уверенности. «Всем будут подготовлены комнаты!» «Как только приедет комиссар, все вы сможете разъехаться по домам в самом скором времени!» «Для меня это большое потрясение, и я прошу вас с пониманием отнестись к случившемуся!» После моих слов возмущение господ постепенно стихло. По моему распоряжению, гостям предложили разместиться в спешно убранных спальнях, но мало кто этим воспользовался. Все ждали хоть каких-то вестей и полицию, которая обязательно со всем разберется. «Признаться, я ждала, что этот вечер окончится чем-то подобным». Вздохнула миссис Джалраун, когда я подошла, чтобы спросить, не нужно ли ей чего-нибудь. «Почему же?» «За всю свою жизнь я не видела такой странной и напряженной свадьбы», — пояснила женщина. «Хотя, конечно, не все дочери моих знакомых выходили замуж из-за любимых и мало радовались этому». Но Армель сильно изменился в последнее время. Я присела рядом, чтобы выслушать её. Я не знала его раньше, да и сейчас не успела хорошо узнать. Вдова махнула рукой, возведя взгляд к потолку. До нынешнего светского сезона Армель был почти незаметен. Не особо появлялся в обществе, и всем казалось, что он полностью поглощён делами поместья. Но его положение только ухудшалось. Дом вот-вот должны были выставить на аукцион. Но каким-то образом он вошёл в доверие к герцогу Лангрессу и тогда очень осмелел. Прости, дорогая, но вокруг его желания жениться на тебе очень много тёмных пятен и загадочных мотивов. Будь осторожна. Какая удивительная наблюдательность для женщины, которая мало знает все тонкости моих отношений с графом. Я постараюсь. Благодарю за беспокойство. Если что, ты всегда можешь ко мне обратиться. Я в своё время тоже осталась без мужа. На меня свалилось всё хозяйство и дела. Я всегда рада буду помочь советом. Возможно, Армеля тыщется, осторожно заметила я, но сейчас не могла понять, что в моей ситуации было бы лучше: пропал он на совсем или вернётся после внезапного исчезновения. Любой поворот не сулит ничего хорошего. Поверь, даже если он отыщется, все дела придётся тянуть тебе. усмехнулась Мариэль. Пока мы разговаривали, ко мне подошёл старший дворянский, склонился и тихо доложил: прибыл комиссар Неллец с констеблями, хочет поговорить с вами с глазу на глаз.